Глава 1 «Делла выражает свое мнение». Делла Уэтерби легко взбежала по внушительным ступеням дома на Коммануэлс-авеню, принадлежавшего ее сестре, и энергично нажала на кнопку электрического звонка. От украшавших маленькую шляпку перьев И до носков и изящных туфелек на низком каблуке вся ее фигура словно излучала здоровье, бодрость, решительность. Даже в самом ее голосе, когда она поздоровалась с открывшей дверь горничной, звучала неподдельная радость жизни. — Доброе утро, Мэри! Сестра дома? — Да-да, мы миссис Кэрью дома нерешительно произнесла горничная, но она распорядилась никого к ней не впускать «Вот как! Да только я-то ведь не никто!» — улыбнулась мисс Уэтерби. «Так что меня она примет, не бойся, всю вину возьму на себя», — добавила она в ответ на испуганный взгляд горничной. «Где она? В своей комнате?» «Да, мэм, но она сказала, однако мисс Леттерби уже поднималась по широкой лестнице». Горничная отвернулась и, бросив через притчо, последний полный отчаяния взгляд ушла. Тем временем, поднявшись на второй этаж, Делла решительным шагом подошла к полуоткрытой двери и постучала. «Мэри!» отозвался страдальческий голос, в котором явственно слышалось. «Ах, ну что там еще? Разве я не... Ах, Делла!» Делла! Голос неожиданно смягчился, в нем зазвучали радость и удивление. «Дорогая, как ты здесь ощутилась?» «Ну, конечно, это я!» Весело улыбнулась Делла, которая уже была посередине комнаты на полпути к креслу сестры. Я проводила воскресенье на побережье вместе с двумя другими сестрами милосердия, а теперь возвращаюсь в санаторий на работу. Так что, хоть я и здесь, это ненадолго. Я зашла, чтобы... Вот, закончила она, сердечно целуя обладательницу страдальческого голоса. Миссис Кэррилл нахмурилась и несколько холодно отстранилась. Едва заметные радости и оживления, появившиеся за минуту до этого на ее лице, исчезли, уступив место явно ставшим уже привычными угрюмости и недовольству. — Ну... «Разумеется! Мне следовало бы уже запомнить, — сказала она, — что ты никогда не задерживаешься здесь!» «Здесь!» — Делла с веселым смехом воздела руки, но затем неожиданно взглянула на сестру по-другому. «Серьезно и нежно!» «Рут, дорогая, я не смогла бы, попросту не смогла бы жить в этом доме! И ты это хорошо знаешь!» — добавила она мягко. Миссис Кэррю раздраженно передвинулась в своем кресле. «Право не понимаю, почему?» Делла покачала головой. «Прекрасно понимаешь, дорогая. Ты же знаешь, как мне не по душе все это. Уныние, отрешенность, упрямое желание страдать и вечно испытывать горечь. Но я действительно страдаю и испытываю горечь. А напрасно. Почему?» Разве есть в моей жизни хоть что-нибудь, что может заставить меня испытывать иные чувства? Делла, нетерпеливо с досады махнула рукой. "Послушай, Рут", начала она. "Тебе 33 года. Ты совершенно здорова, или точнее, была бы совершенно здорова, если бы вела себя так, как должна вести. И свободного времени у тебя полно, и денег избыток". И без сомнения всякий скажет тебе, что ты вполне можешь найти занятие получше, чем сидеть сложа руки и хандрить в этом похожем на склеп доме, никого к себе не впуская. Но я не хочу никого видеть. На твоем месте я заставила бы себя этого захотеть. Миссис Кэрри утомленно вздохнула и отвернулась. — Делла, неужели ты не можешь понять? Мы с тобой разные. Я не в силах забыть. На лице Деллы промелькнула тень страдания. — Я полагаю, ты говоришь о джейми нет, нет, дорогая, я не забыла и не могла бы забыть, но вечная печали и тоска не помогут нам найти его. «Как будто я не искала его все эти долгих восемь лет, и отнюдь не с помощью печали и тоски!» — негодующе воскрикнула миссис Кэрри, подавляя рыдание. «Конечно, конечно, дорогая, ты искала его!» — поспешила успокоить ее сестра. «И мы будем продолжать поиски вдвоем, пока не найдем его или до самой смерти, но то, что ты делаешь сейчас, не приносит никому никакой пользы». «Но ничего другого мне делать не хочется», — пробормотала Рут уныло. На минуту в комнате воцарилось молчание. Делла, озабоченная с досадой, смотрела на сестру. «Рут», — сказала она, наконец, чуть раздраженно, — «прости меня за этот вопрос, но неужели же ты собираешься вести такую жизнь до конца своих дней?» Ты вдова. Но замужем ты была всего лишь год, а твой муж был намного старше тебя. Ты тогда была совсем юной. Тот один короткий год должен был бы казаться тебе теперь не более чем сном. И, разумеется, один единственный год не должен испортить тебе всю оставшуюся жизнь. Ах, нет, дело не в том. Пробормотала миссис Кэрри все так же уныло. Тогда неужели ты собираешься всегда оставаться такой? Вот, если бы я могла найти Джейми... Да-да, я знаю, знаю, но, Рут, дорогая, разве никто и ничто на свете, кроме Джейми, не может сделать тебя хоть сколько-нибудь счастливой? Похоже, что нет, вздохнула миссис Кэррию с равнодушным видом. Рут! Почти с гневом вскричала сестра, но тут же рассмеялась. «Ох, Рут, Рут, как я хотела бы дать тебе хорошую дозу полианны! Пожалуй, никто другой не нуждается в ней больше, чем ты!» Миссис Кайрю бросила на сестру несколько высокомерный взгляд. «Не имею ни малейшего понятия о том, что это за полианна, но в любом случае знай, что я в ней совершенно не нуждаюсь», — заявила она, в свою очередь, рассердившись. «И не забывай, пожалуйста, что здесь не твой любимый санаторий, я не пациентка, чтобы ты могла мною командовать и пичкать меня всякими лекарствами». В глазах Деллы зажглись веселые огоньки, но на губах не появилось и тени улыбки. «Нет, дорогая, Полианна не лекарство» сказала она серьезно, хотя некоторые утверждают, что она действует как укрепляющее средство. Полианна — это девочка. Ребенок? Откуда же мне было знать, возразила сестра, все еще обижена. Ведь есть у вас Беладонна, так почему же не может быть еще и Полианны? К тому же ты часто советуешь мне принять то или иное лекарство, и в этот раз я ясно слышала, что ты произнесла слово «доза». А так всегда говорят о лекарствах. Что ж, Балиана и в самом деле своего рода лекарства, улыбнулась Делла. Во всяком случае, все врачи в нашем санатории в один голос уверяют, что она помогает пациентам, лучше любого укрепляющего средства, какое только можно прописать. Это девочка, лет 12-13. Она провела в нашем санатории все прошлое лето и большую часть зимы. Мое знакомство с ней длилось не более 1-2 месяцев, так как я поступила на работу в санаторий незадолго до того, как ее выписали, и она вернулась домой. Но и за этот короткий срок она успела меня совершенно очаровать. Да и весь наш санаторий до сих пор не устает говорить о Полианне и играть в ее игру. — В ее игру? — Да, — кивнула Делла с загадочной улыбкой. — Она называется «Игрой в радость». Мне не забыть того дня, когда я впервые узнала об этой игре. Одна из назначенных по процедур, проводившихся по вторникам, была очень неприятной и даже болезненной. И обязанность проводить эту процедуру была возложена на меня. Причувствия у меня были самые тяжелые, так как по опыту работы с другими детьми я знала, чего можно ожидать. Капризов и слез, если не худшего. Но к моему безграничному удивлению, более она встретила меня улыбкой, сказала, что очень рада мне. И поверишь ли, даже ни разу не вскрикнула во время всей процедуры, хотя я знала, что причиняю ей жестокую боль. Вероятно, я невольно выдала свое удивление какой-то фразой, так как она очень серьезно принялась объяснять мне, в чем причина ее поведения. О, да! Мне было очень-очень больно. Знаете, раньше я так боялась вторников за этой процедурой. А потом мне пришло в голову, что это то же самое, что и дни стирки у Нэнси. И значит, больше всего я должна радоваться именно во вторник. Потому что до следующего вторника еще целая неделя. Ну и ну. Очень странно. Миссис Кайрью сдвинула брови, не совсем понимая, о чем идет речь. «Не вижу тут никакой игры». Я тоже не сразу поняла, где здесь игра. Это стало ясно лишь, когда Полианна рассказала мне о себе.